При всей усталости, а, по сути, измождении, Гарриет гостей на Пасху пригласили опять. Дороти возражала. «Ты устала, дочка!» — сказала она. «Ты вымоталась до последнего!» Потом, увидев лицо Гарриет, «Ладно, как хочешь, но ты ничего не будешь делать, поняла?» «Сестры Гарриет и сама Дороти...» Взяли на себя покупки и готовку, всю тяжелую работу. На первом этаже, среди массы народу, а дом опять был полон, обретались два маленьких создания — Хелен и Люк, оба с пушистыми светлыми волосиками, голубыми глазами и розовыми щечками. Люк ковылял по гостиной, где каждый норовил ему помочь. Хелен лежала в коляске. Летом шел 1968 Дом заполнился до чердака. Съехалась почти вся родня. Этот дом располагался так удобно. По утрам гости вместе с Дэвидом уезжали в Лондон и с Дэвидом же возвращались. В двадцати минутах езды, природа и чудесные места для прогулок. Все время кто-нибудь приезжал или уезжал, Люди говорили, что погостят пару дней, а оставались на неделю. А кто за все это платил? Да, конечно, каждый вносил понемногу, и, конечно, этого не хватало. Но все знали, что отец Дэвида богач. Если бы он не платил по закладной, никаких праздников тут бы не было. Денег всегда оказывалось в обрез. Экономили. В огромный гостиничный холодильник, купленный с рук, набили летних фруктов и овощей. Дороти, Анжела и Сара закупоривали банки с джемами и чатни. Примечание чатни — индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу. Пекли хлеб, и по всему дому пахло свежей выпечкой. Это было счастье. В старинном стиле. Впрочем, не все шло безоблачно. Сара с ее мужем Уильямом были несчастливы в браке. То и дело ссорились и мирились. Но Сара была беременна в четвертый раз, и о разводе не могло быть речи. Рождество с таким же развеселым гулянием наступило и миновало. И снова Пасха. Иной раз они удивлялись, где только размещается столько гостей. Пятно на семейном счастье, разлад у Сары и у Уильяма, исчезло. Его затмила худшая беда. Их последний ребенок родился с синдромом Дауна. Теперь им нечего было и думать о расставании. Дороти иногда вздыхала, жалея, что не может раздвоиться, ведь царя она нужна не меньше, а даже больше, чем Гарриет. И она в самом деле уезжала навещать свою Сару, которую постигло горе, тогда как Гарриет была благополучна. Джейн родилась в 1970 когда Хелен было два года. Слишком скоро, — пеняла им Дороти, — «Зачем так торопиться?» Хелен переселилась в комнату Люка, а Люк — на одну дверь дальше по коридору. Из комнаты малыша от Джейн слышались звуки довольной возни. Двое старшеньких приходили пообниматься и поиграть на большую родительскую кровать или навещали Дороти в ее постели и играли там.